Глава пятьдесят первая. Тогда Лори. Прижав Сонни к себе, Лори вслушивалась в шаги удаляющегося Дэниела. Затем она подошла к своему чемодану, вытащила мобильный телефон Эрин и включила его. Осталось четыре процента заряда батареи. Ей нестерпимо захотелось поговорить с сестрой почувствовать их связь, напомнить себе, что еще и есть надежда. Она клацнула на кнопку «Запись». «Эрин», — прошептала она дрожащим голосом. Сколько раз они называли друг друга по имени. Такое знакомое. Слово танцевало на губах, скользило по языку. Два слога образовывали звук, ставший ее неразрывной частью. Лори. Взглянула на Сонни у себя на руках. Прижался щекой к вырезу платья. Смотрит на нее своими глазенками. Снова повернувшись к экрану, Лори продолжила. «Феликс. Мертв». От произнесенной фразы перехватило дыхание. Сжав губы, она попыталась собраться с силами. Глядя на экран, Лори сглотнула. Она едва себя узнала. сгорелое лицо. Неухоженные брови, запавшие глаза, под которыми пролегли глубокие тени. Спутанные и потемневшие засаленные волосы сосульками свисали до плеч. Она выглядела старше лет на десять. «Мне страшно», — прошептала она. «Еще вчера Феликс был здесь, на острове. Был со мной из Сонни. А теперь его нет. Он уплыл в море». На охоту, как обычно, один. Мы думаем, на него напала тигровая акула. Лори умолкла и замотала головой. «Эрин, знаешь, я любила его. Любила, а теперь его нет». Она подождала, пока уймется дрожь в голосе. «Мы до сих пор не знаем, где водолазный нож» уверенно его взял Дэниэл. Она огляделась по сторонам. «Я ему не доверяю. Он вечно на меня смотрит». Лори качнула головой, подставив телефон к самым губам, прошептала. «Эрин, нас все еще ищут. Господи, надеюсь, поиски не прекращаются. Найди меня, сестренка!» Подойдя к дереву с именами пассажиров, Она развернула камеру, чтобы в объектив попал ствол. «Вот тут. Отмечено, что мы здесь уже тридцать один день. Слишком долго. Пожалуйста, Эрин, найди меня!» Опустив телефон ниже, чтобы показать начертанные на стволе имена, Лори с отчаянием в голосе взмолилась. «Я не хочу, чтобы мое...» Она взглянула на Сонни чтобы наши имена дополнили этот список. Она поцеловала малыша в лоб, услышав в ответ милое воркование. Уткнувшись носом в его носик, она уловила исходящий от Сони сладкий молочный аромат. Ребенок оживился, начал гулить, сверкая глазами бусинками. Она снова коснулась его носика. И снова из ее глаз потекли слезы.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 Ведь так и будет, правда?» Она взглянула на дерево с именами. «Не хочу, не хочу, чтобы мое имя оказалось на этом дереве!» Голова кружилась. Внезапно из джунглей донесся вопль. Лори похолодела от ужаса, уловив в крике свое имя.